Глава двадцать первая «Ах, как горело, обжигало пламя страсти нас двоих, дарило жизнь, но угасало, остался дым, лишь едкий дым!» Напевал я, проснувшись в приотличнейшем настроении. Ну а как тут не радоваться, когда долги все оплачены и прилично денег еще осталось? К тому же нашел еще одну помеченную Богом — которая хоть прояснила некоторые нюансы с такими как мы. В общем, по всему выходило, что метка устанавливала между нами некую связь, и мы могли чувствовать других помеченных, когда они находились рядом. Именно благодаря этому чувству Селестина показалась мне знакомой и при первой встрече. А неписаный кодекс воина обязывал своим братьям и сёстрам по метке или, как тут говорили, по оружию помогать. В целом, имелось в виду помогать на поле боя, конечно, но то, что графиня адмирал суда и денежные проблемы включило, меня порадовало. Нежданно-негаданно я оказался весьма богат, по меркам преподавателя, конечно, потому что с точки зрения леди Ройс я был беден, как церковная мышь. Как бы то ни было, настроение у меня было отменное. Поэтому по лестнице вниз, на первый этаж. Я спускался на свистовая незатейливый мотивчик. Навстречу попалась Велар, и я бодро поприветствовал студентку. "Альтина, доброе утро". Но та, будучи какой-то хмурой, только косо на меня взглянула, да буркнула что-то неразборчивое, протискиваясь мимо и поднимаясь наверх. "Женщины", подумал я, пожав плечами, и пошёл умываться. Как человек взрослый, я был прекрасно наслышан о этих днях и мудро решил дать девушке время прийти в норму. Взбодрившись холодной водичкой, насухо вытер лицо и руки полотенцем, после чего прошёл в столовую, где миссис Шонса во всё накрывала на столу. С момента, как я вернул ей деньги, бабку как подменили. Куда только девалась прежняя ворчливая корга. Встречали меня теперь неизменной улыбкой, а уходил Желали счастливого пути. Да ещё перекормить наравили. Ох, я что совсем мало ем. Удержаться было сложно, потому что бабка, как оказалось, весьма недурно готовила. Вот и сейчас на столе меня уже ждала горка из печённых пирожков. Доброе утро, произнёс я с порога. Доброе утро, Вальдемарушка. Тут же засуетилась бабка. Михаил уже всё приготовила, садись. Сейчас чай налью. А с чем пироги-то? присел за стол, тут же подтянул к себе блюдо, прицениваясь, какой пирог брать первым. Да всякие есть: с этого бок с луком и яйцом, с этого с картошкой, ну а тут с капусточкой квашеной. Богата, довольно произнёс я. Первым хватает тот, что с капустой, после чего впился в мягкое подрумяненное тесто, быстро добираясь до сочной с кислинкой начинки. Следующие минут 5 слышалось одно моё негромкое чавканье, когда я поглощал пирожки один за другим, прерываясь только на глотнуть чаю и только набив живот так, что уже не лезло, а с протяжным ух отвалил, откидываясь на заскрипевшую спинку стула. Ну, спасибо, накормила души меня сейчас шанс. Давно таких вкусных пирожков не ел. Бабка тут же покраснела от похвалы, а затем, спохватившись, произнесла «Моя Вальдемарушка, совсем забыла, я же тут кладовку перебирала, да нашла кое-какие вещи мужа своего, покойничка, он-то у меня у покой земля и его беспокойную душу тоже магом был, все дома ему не сиделось, все по экспедициям разным ездил, так с одной из экспедиций своих и не вернулся». «А куда экспедиции-то?» — поинтересовался я. «Да узнам, куда, в мертвые земли ездил, искал там чего-то». Говорила я ему, не зачем мертвых тревожить, а тем почем мертвых древних. А он все, мол, для науки надо. Дурачок был. Нет бы дома, хоть вон как ты сидел бы да преподавал себе спокойно в академии, и жив-здоров бы был. Эх, сгинул, так даже не знаю, где могила-то. Да и есть ли она? Занесло снегом поди во льдах этих, мертвого... Или сожрала тварь, какая без остатка?» Что прежний хозяин дома был магом, я слышал впервые, но информация про экспедиции меня заинтересовала. В вещах могли быть какие-то карты, упоминания о местах раскопок, результаты исследований. Большая ценность для меня, как исследователя магии. С некоторых пор мысленно я называл себя именно так. «А что за вещи-то?» Вверну я, погрузившись всё в воспоминания о муже бабку к теме разговора. Ой, да, сплеснула то руками. Шкатулка от него осталась, всё запертая. Сама-то я открыть не смогла, наверное, заклинание какое на ней. Так может у тебя получится? Что добро пропадать? Действительно, хмыкнул я, ковыряясь в зубах тонким ножом. Ладно, заберу. Может и правда что интересное там лежит. Шкатулка оказалась крупнее, чем я представлял по описанию, размером скорее с походный сундучок, что-то типа нашего ящика для инструментов, прямоугольный, с ручкой на крышке посередине. Забрав его у хозяйки, поднялся к себе и, выдрузив на стол, принялся разглядывать. Пусть я в текущем своём состоянии магом был совсем юным, хоть и с памятью прежнего владельца тела, Но внутренняя чуйка меня от поспешных попыток вскрытия под арку удерживала. Вряд ли, конечно, прежний владелец в качестве защитного заклинания впихнул туда что-то убойное, что разнесёт тут полдома, или даже просто угрохает незадачливого взломщика. Как никак это могла попробовать сделать и жена, но вот то, что внутреннее содержимое может быть просто уничтожено, было очень и очень вероятно. Весел сундучок прилично, поэтому что-то, скорее всего, внутри было, и это что-то хотелось получить целым и неповреждённым. Проведя внешний осмотр по петлям крышки, я определил лицевую сторону, но замка на ней не увидел. Аккуратно прощупал пальцами, но никаких панелей, камуфлирующих и скрывающих запорное устройство тоже не обнаружил. Дерево, из которого была сделана шкатулка, казалось монолитным. Скорее всего, и правда запиралось все на магию. Сегодня первой парой у моих была ботаника, так что пару часов у меня еще было. И решительно усевшись и пододвинув поближе к себе сундучок, я принялся экспериментировать. То, что сразу подберу ключ, я не надеялся, но определенная система в моих действиях была. Ключ с вероятностью в девяносто девять процентов. Стихийный, если мы ориентируемся на уничтожение содержимого в случае несанкционированного доступа. А как говорит нам пособие магистра Гюнбураровса по стихийным взаимодействиям, стихийные заклинания, вложенные в предмет, в нашем случае деревянную шкатулку, при воздействии той же стихии испускают гармонические колебания определенной частоты, проще говоря, стихийный, Магические плетения под воздействием той же стихии начинают резонировать, и это можно отследить. Начав пробовать одну за другой, нужно эффект почувствовал на заклинании холода и тут же азартно потёр руки. Догадка оказалась верна, и теперь я знал, какой именно стихии стоит ключ. Впрочем, дальше задачка предстояла не менее сложная. Для открытия замка следовало повторить уникальную комбинацию магического плетения, вложенную в катушку, которую знал только сгинувший хозяин. И плетение могло быть как простым, занимающим малую часть стенки ящика, так и опутывающим его весь. Последнее маловероятно, конечно, такой величины плетение слишком мощный эффект даёт, но предполагать нужно было всякое. И вот тут мне, пожалуй, мог помочь эффект, описанный еще одним магом, живущим две сотни лет назад. Его книга, весьма доходчиво рассказывающая об особенностях стихийной магии, была написана аккуратно в 801 году, буквально чудом не угодив под нож очередной реформы образования. А описал он явление, которое назвал «контррезонансом». Если стихийное плетение подвергнуть воздействию контрстихии, то оно начнёт реагировать, борясь с воздействием. Окутов ладонь огнём, который давался мне всё лучше и лучше, я принялся метабично обрабатывать стенку ящика, стараясь держать на таком расстоянии, чтобы дерево не начало обугливаться, но жар шёл. С минуту ничего не происходило, но затем на одной из обработанных таким образом поверхностей стал проступать покрывающийся инеем мусор. Быстро погасив ладонь, я дал узору проявиться полностью, а затем, облизнув пересохшие губы, стал вести пальцем по плетению, вливая туда ману. Стоило пальцу дойти до конца, выписав последнюю завитушку, как внутри шкатулки щёлкнуло, и крышка чуть-чуть приподнялась. Стараясь не дышать, я встал со стула, обошёл стол и достав палку, из которой собирался сделать указку, подцепил крышку и откинул её, тут же присев за стол. Если вдруг какое-то заклинание всё-таки надумается работать. Но всё было тихо. Дополнительной защиты на шкатулке не было. Выдохнув, я сел обратно, заглянув в шкатулку, после чего молча её закрыл. Посидел немного, приоткрыл посмотрел ещё раз и снова закрыл взглотнул пробормотал блин не может быть после чего открыл в третий раз но лежавший там артефакт и не думал пропадать почему подумал что это артефакт Ну, когда перед тобой лежит предмет, от которого так и прёт сложнейшей магией, и ты совсем вот просто совсем не понимаешь, что это такое, зачем и для чего, значит, точно артефакт давно исчезнувшей цивилизации. Той самой, что вот уже 1000 лет находится под многометровой толщей льда в мёртвых землях. Сказать, что мне повезло, это ничего не сказать. Такие вещи стоят дорого, очень дорого. Мало того, это может оказаться вещь выполняющая какую-нибудь нужную и важную функцию, и тогда его вовсе её цена взлетает до небес. А уж какое это подгон лично мне прикоснуться к тайнам древних магов, хоть немного заглянуть через призму вот таких находок на их быт и понять, что это была за цивилизация, да моё нутро историка буквально пищало от восторга. Пожалуй, это как джекпот в лотерею выиграть не меньше. Вот только что-то мне слишком часто в последнее время стало вести, пришла отрезвляющая мысль. Подозрительно часто. Словно судьба, одаревая сейчас, готовила какую-то пакость в будущем. Слишком уж хорошо все складывалось. Я от долгов избавился, и денег получил, и даже крутую одежду имперского боевого мага а вот теперь еще баснословно дорогой артефакт. Чем-то это явно должно было компенсироваться. Осталось понять, чем. Снова руки оторвет? Или в этот раз ноги? Или чего мелочиться сразу голову? Впрочем, остановил я себя. Может, я просто нагнетаю, и ничего такого страшного меня не ждет? И это все предрассудки, ходящие в народе суеверия? Успокоив себя таким образом, я взглянул на часы и принялся спешно собираться. Времени на то, чтобы заняться своим артефактом, у меня уже не оставалось. Надо было бежать в академию. Поэтому я закрыл сундук и спрятал его подальше в шкаф, решив к изучению доставшегося сокровища приступить чуть позже. Проводив взглядом последних покидающих аудиторию студентов, морально и физически выжатых после факультатива, Я ещё раз вспомнил прошедшие занятия и снова подумал, что чего-то не понимаю. Если парни в общем и целом вели себя как обычно, то мои девочки-отличницы, во главе со старостой группы, демонстрировали предельно странное поведение. То вспыхивали румянцем при виде меня, то наоборот, глядели словно с обидой. Не могли ответить на самые простые вопросы, будто разом поглупев складывалось впечатление, что все их мысли занимало что угодно, но только не учёба. И ладно бы это была только одна студентка, но когда пять сразу, не может же быть, чтобы у них эти дни у всех одновременно начались. Это только простуды все вместе болеют. Нет, тут что-то было иное. И вновь за окном было уже темно. Правда, над стеной, окружавшей Академию, уже потихоньку вставал Мимс, заливая серебристым светом стены древнего замка. Выйдя во двор, я полюбовался на холодные башни, увенчанные высокими шпилями. Было как-то по-особенному тихо. Полная луна светила ярко как никогда, отчего древняя твердыня становилась какой-то сказочной, волшебной. Если, конечно, так можно сказать про магическую, в общем-то, Академию. Решив немного прогуляться, я наблюдал, как мимс поднимался выше, а тень от нашей стены опускается всё ниже и ниже. А затем увидел, как в одном месте лунный свет, проникнув между зубцами башни, очерчивает словно дверной проём в стене замка. Невольно вспомнил свои детские фантазии и, представив, что это действительно дверь, как в сказке Али-Баба и 40 разбойников, со смехом коснулся стены и громко произнёс: Семь, семь, откройся. Вот только когда в ответ что-то треснуло, а покладки побежали, наливаясь светом магические руны, стала как-то не до смеха, светящаяся арка меж тем полностью окантурила проём, а затем камень внутри неё пропал, открыв тёмный проход и лестницу, круто уходящую ступенями куда-то вниз. А ещё послышалось, будто чей-то призрачный голос еле слышно выдохнул. Кровь наследника. Какая кровь? Какого наследника? нахмурившись, пробормотал я, осторожно заглядывая в темноту. И тут меня словно током ударило. Я вспомнил уничтоженную записку, спрятанную в этой самой мантии, что на мне сейчас. Именно там писалось про наследника. Я постарался восстановить полный текст записки наследнику владельтеля в час, когда ночное светило встанет над третьей башней. Я повернулся к внешней стене, посчитал башни и обречённо вздохнул. Ошибки быть не могло. Эта башня, над которой сиял мимс, была как раз третьей, если считать от ворот. Как я не пытался избежать персонального квеста, он всё равно меня нашёл. Вот только почему к рос наследника Но тут я поглядел на мантию и вспомнил, почему ее окрасили в красный. Потому что не смогли до конца вымыть кровь. «Да ну нафиг!» — поежился я. И еще раз я взглянул в темноту. Прислушался. Может, это был слуховой обман, но показалось, что где-то там, в глубине, слышится какое-то легкое пошкрябывание. Словно неторопливо поднимается что-то. Поспешно отступив, я махнул рукой, нервно произнес. Закроюся, блин. Попятился назад, всё удаляясь от цветющейся арки, пока та наконец не погасла, пока камень в проёме не возник вновь. Фух, выдохнул я, вытирая холодный пот со лба. Ещё не хватало, чтобы за мной следом оттуда вылезла какая-то дрянь, непонятным образом пережившая сотни лет заточения, вороватая, оглянувшись, свидетели произошедшего я не увидел и поспешил домой. А еще появилось острое желание выпить, и чего-нибудь покрепче. — Ну что такое? — со скукой спросил спускавшийся по лестнице будущий граф Честер у замерзшего в фойе графской резиденции одногруппника. — Собирайся! — коротко произнес угрюмый сильнее прежнего Ботлер. — Сейчас зайдем за остальными и ко мне. Парень котался в плащ, нахохлившийся, даже чутка сгорбившийся, словно под тяжестью незримого груза. Вся сонливость с графского сына слетела сразу. «Что такое?» — с тревогой переспросил он. Но Барри только сощурился и произнес два коротких, но очень емких слова. «Похоже, начинается». Через час все вчетвером они были уже у Ботлера. «А мама?» — поинтересовался Маршуш. «Уехала», — лаконично ответил Барри. Посадив товарищей в гостиной, сам он быстро выбежал куда-то в глубину дома. "Он тебе что-нибудь объяснил?" спросила в санутара, но тот только отрицательно покачал головой. Сказал, что начинается, а что начинается, когда начинается, ничего не сказал. Тут ботлер вернулся, держа в охапку кучу каких-то предметов, а затем высыпал их груды на стол. "Что это?" подтянулся к столу Русавр, но разглядев Присвистнул от удивления. Это то, о чём я думаю? Да, матнул головой хозяин дома. Боевые амулеты имперской гвардии. Мать припрятала, но я нашёл. А ты не боишься, что она тебе потом уточню маршруш? Спрет открытым ртом разглядывая диковинные предметы. Не уверен, что это потом будет, если мы их не используем, ответил Бари, а затем принялся амулеты раздавать заодно сразу поясняя назначение и принцип действия. Это защитный, при активации дает личный магический щит на пять минут. А это боевой, выдает струю огня на 30 секунд, можно использовать импульсами, либо одной струей. «А это?» — ткнул пальцем Тар. «Не трогай!» Ботлер тут же подхватил указанный амулет, надел на себя. «Это последний шанс». «А что он делает?» Выкачивает всю ману из ядра умирающего мага и взрывает. Мать рассказала, у них один применил. Там потом воронка метров пятьдесят была. Кучу врагов положил. А зачем он тебе? Осторожно поинтересовался Афсан, переглянувшись с остальными. Надеюсь, не пригодится. Мрачно ответил Барри, пряча амулет под одежду. На всякий случай, если не получится с черным плащом разобраться так. Слушай, а что было-то? Спросил Тар, примеряя разданные амулеты на себя. Тот, что огненный, был в виде браслета на руку, а защитный крепился на манер большой броши. Я видел, как чёрный плащ открыл потайную дверь, это которую поинтересовался Гравский сын, продолжая любоваться браслетом, то, что за партёрию у входа в башню или за статуей Гончей в тупике на втором этаже? Нет, покачал головой парень. Ты не понял реально тайную. Он открыл её снаружи, в стене замка, прямо посреди голого камня. "Это как?" вновь распахнул рот Маршуш. "Если бы я знал как", скривился Ботлер. Просто подошёл, хлопнул по стене ладонью, крикнул какую-то непонятную фразу, и та открылась. "И что потом?" "А ничего", поглядел вовнутрь, затем отошёл и ещё раз что-то сказал, и та закрылась. Хотя думаю, он её просто спрятал. Но зачем ему это, не знаю, но сделаю всё, чтобы его остановить. С мрачной решимостью произнёс парень: "Я не позволю ему сотворить зло".